Глава пятая. Не спеши, а то как успеешь. Михаил вышел как раз вовремя. Пьяный поднял над капотом машины Валерия камень и собрался было ударить по машине, но замер, скосив глаза на пастер от Веллера, обнаружившегося на его запястье. Топ! Без видимых усилий, стоящий на задних лапах, зажал запястье Максима так, чтобы и не укусить, но и не позволить человеку пошевелить рукой. «Топ! Молодец!» — от души похвалил его хозяин. «Можно отпустить!» Камень был деловито изъят из ослабевшей длани Макса. «Не спеши, а то как успеешь!» — мрачно велел Михаил. Прихватив деятеля за грудки и оттаскивая его от машины. Я тебе в последний раз что сказала? Не подходи к нашему дому. А если ты опять к Вере приставать будешь, вообще пожалеешь, что на свет родился. Понял? Ты чего творишь? Собаку чуть не убил. Жену мне перепугал. Дочку расстроил. Сейчас чуть человеку машину не испоганил. Уйди по добру, пока я тебе ничего не сломал. «Ха — Ха-ха, Люд, значит, можно, а мне сверкой нельзя, — возмущался невменяемый субъект. — Ну, достал же, — вздохнул Михаил. — Я же с тобой по-людски пока разговариваю, а? «Хоть что с тобой разговаривать? Пошли, ножками-ножками. Сдам тебя матери, и пусть она и думает, как тебя в порядок привести». «Михаил Иванович, отпустите Максима!» Из-за угла выбежала возмущенная женщина. «Что это, Ваша, его опять приманила?» «Кто это, моя? Вера у себя дома сидит, а твой сын тут ерунду устраивает!» Убери ты его с глаз моих, а то не посмотрю, что твоя мать с моей дружили. Набью ему рожу. Да это все верг твоя. Что она с парнями делает? Только головы всем морочит. Пусть бы выбрала одного и замуж вышла. Нет, все фарси перебирает. Да с какого перепуга она должна замуж сейчас выходить? Просто, чтобы твой сыночек за ум взялся. Так у него ума и раньше-то не особо было. — рыкнул Михаил, подталкивая Макса к матери. — Ей девятнадцать всего. Кого она перебирает? Уводи его от греха. Я и так чуть сдержался, когда мою собаку спасали, которую твой сыночек топил. — А у Верки хахаль приехал, — вдруг вспомнил Макс и отправился выяснять отношения с хахалем. Немного растерявшимся от страстей, которые скорее ожидаешь в какой-то итальянской комедии или трагедии. А вот я тебя сейчас... И тут Валерий совершенно явственно услышал, как Вера, стоящая у калитки, негромко приказала. Шарик, лесоповал события последовавшие за этим убедили валерия в том что кот командам точно обучен пусть и необычным командам так и семейство тут тоже неординарное Вылетевшее из за калитки серое полосатое нечто ловко заплелось в ногах у нападающего тот рухнул на четвереньки и прямо перед собой узрел очень очень спокойную морду алабая вопли и ругань прекратились Словно кто-то кнопку нажал. Максим сидел на траве, уставившись на раскрывшуюся перед ним дивную картину. Ухмыляющуюся собачью пасть, которая с перепугу показалась ему ничуть не меньше крокодилией. «Потапов! Убери своих проклятых собак!» Взвыла, как пароходная сирена, мать Максима. «Бук сидеть!» Михаил Иванович иногда очень жалел о том, что в законодательстве нет исключений типа «можно набить физиономию пьяному дурню в исключительно воспитательных целях», подозревая, что тогда небольшая, но очень проблемная часть населения могла бы и поумнеть. Правда, как человек военный, подчиняться приказам наученной вздыхал и подчинялся. Почти всегда. По крайней мере, тогда, когда рядом были очень предвзятые свидетели. Бук, тоже воспитанный подчиняться, тут же сел, но пристального взгляда от объекта не отвел. А что, смотреть-то можно? Можно. А то, что у объекта наблюдения сразу такая трезвость в организме просыпается, так это инстинкт самосохранения работает. Это не запрещено. «Забирай ты свое сокровище и не пускай к нам!» «Я тебе серьезно говорю!» Михаил выглядел очень похожим на разъяренного медведя. Женщина вцепилась в пьяного сынка и поволокла его за угол. Вера проводила Максима довольно таким мрачным взглядом, по опыту зная, что если уж он сорвался с более-менее трезвого состояния, то пока не получит какое-то серьезное внушение, не успокоится. Натура такая. В прошлый раз полет буревестника в пьяном угаре закончился тем, что Максу пришлось на соседней улице мыть измазанный всякой дрянью забор. А все потому, что его пару раз, разумеется, абсолютно случайно уронили в канаву, откуда он и набрал пакость для заборного дизайна. В позапрошлый попытался зачем-то изловить померанского шпица соседки-пенсионерки. И был банально, но сильно побит шлангом. Благо, свидетелей не было. А пенсионерка перманентно имела вид безмятежного одуванчика в безветренной тень. Год назад Макс и к ним залез. За огурцами. И ведь додумался же. Дождался, когда отец начнет менять заднюю часть забора, вот и полез за приключениями на ягодичные мышцы. Приключения он получил в полной мере. Тут уж даже мать его возмущаться не посмела. Подранные в клочья штаны за кражу были небольшой расплатой, как ни крути. А потом Макс вдруг узрел, что она как-то изменилась и зверки девчонки стала выглядеть как-то иначе. Узрел и воспылал. Как он надоел-то, шипела она. И летел уже Макс и в крапиву, и в шиповник, и в заросли колючей жадной ежевики. Все зависело от того, где именно его голову посещала светлая мысль осчастливить Верку своим драгоценным вниманием. Сегодняшнее происшествие на озере перевело Макса из категории «пить не умеет, а туда же» в совсем иную. Опасная и гнусная пакость. Вера вспомнила тонущую собаку и физиономию этого самого Макса, когда он замахивался палкой на несчастную Афелию, и стиснула зубы. Ну-ну, полетай, что у меня еще, хахаль нашелся. А потом невольно обратила внимание настоящего неподалеку курьера. Кажется, только тогда и рассмотрела. Никакого неприяти он не вызывал. Странным образом не нервничал и, что очень прибавило плюсов, на Верину внешность неправильно не среагировал. Никак у Веры не получалось спокойно реагировать на повышенное мужское внимание. Нет, понятное дело, приятно, когда ты из замухрышки вдруг превращаешься в привлекательную и симпатичную. Но вот дальше этой приятности у Веры далеко не шло. Не нужны ей пока были ни ухаживания, ни предложения руки-сердца и прочего ливера, ни цветы и маленькие бархатные коробочки со всякими кусочками сыра ювелирного происхождения. Вера, как единственная, очень любимая и здраво воспитанная дочь полковника Потапова и его жены, имела четкое представление о собственной жизни, учеба, устройство на работу, а потом уже все остальное. Просто потому, что не всем же так везет, как ее маме с отцом. А вот, если что, заработать на кусок хлеба и себе, и детям надо уметь непременно. Поэтому навязчивое внимание, а тем более упорные преследования некоторых сильно вдохновившихся ее внешностью представителей мужского пола, Веру только раздражали. Она всегда умела и любила дружить с мальчишками. И то, что многие из друзей стали ее воспринимать не как друга, а как объект для ухаживаний, было приличным разочарованием. Друзей сильно поубавилось, прямо скажем, дефицит образовался, и на почве этого на человека, который спокойно воспринял и падение, и здоровенных собак, и кота диверсанта, плюс не струсил перед очень нетрезвым Максимом кстати говоря, вымахавшим в приличный шкаф, Вера смотрела вполне приветливо. Потапов проводил тяжелым взглядом Максимову спину, покачивающуюся в отдалении, и поднял на руки кота. «Ну ты, конечно, молодец, когда по команде работаешь», — похвалил он. А потом обернулся на Валеру. «Давайте-ка мы с дочкой вас отвезем». Я за руль вашей машины сяду, а за нами дочка поедет на моей машине. Вы же тут неподалеку живете. Да ну что вы, я сам. Валера небрежно махнул рукой и тут же пожалел об этом. Голова снова откликнулась на резкое движение. Вот и напрасно, не надо рисковать за рулем без нужды. Полковник убеждать умел, так что Валерий, в принципе, признавший его правоту, Решил не ломаться и назвал адрес. «Ой, да вы же как раз почти напротив Ниночки живете», — обрадовалась Вера. «Она потрясающе классный мастер-кожевник. Я ее знаю. Сначала мы с собаками подружились. У нее замечательный пес — Гирь. А потом уже я у нее сумки заказывала и пояса». «С собаками подружились?» «А, да, мама говорила, что ее собака дружит с соседскими». Там вроде что-то огромное лохматое, а еще бультерьеры. Правда, не знаю, как можно дружить с бультерьерами. Да ну что вы, бульки потрясающие, крок и дил. Они, когда на озеро приезжают, я всегда очень радуюсь. Наши слоники с ними играют вовсю. Я там всех знаю, и Тима, и еще и Эрдель появился. А уж Фунтик это вообще что-то. Погодите, а у вашей мамы какая собака? Специфические способы опознания людей через собак Валерий были в новинку. Ну, не общался он еще с этим сообщников-собачников. Слегка удивился, но ответил. «Маленькое, беленькое, такое пушистое-пушистое». «А, Арька! Ариадна!» — моментально припомнила Вера. «А маму вашу Асей зовут? Ну, надо же, как тесен мир». Валера только головой кивнул и снова живенько осознал, что вот не нужно было этого делать. «Нет уж, раз мы с вами знакомы, ну пусть пока только через собак, но все равно знакомы, мы вас точно отвезем. Заодно и с мамой вашей хочу поздороваться, я ее уже с ранней весны не видела», — решила Вера, не заметив, как родители обменялись мимолетными улыбками. «Погоди, если это та самая Ася?» «Я ей сейчас кое-что передам», – заторопилась Надежда Потаповна. Вернулась быстро, неся пакет, из которого виднелись ветви, покрытые листьями. «Это ежевика, не колючая ежевика. У вашей мамы ее нет, а она очень хотела завести. Я с ней встречалась только на озере. Адрес не знала». Ася изумилась, когда вместо сына с покупками к ее порогу прибыла целая делегация. Выслушала рассказ о произошедшем, встревожилась из-за падения, отмахнулась от извинений. Но «Ну, знаете, коты могут кого угодно уронить. Я в прошлом месяце была стреножена соседским Эдиком. Он приходит пробовать аркенкорм, нравится ему похрустеть, а тут я. Хорошо успела заперила крылечко схватиться. Валер, ты как? Да нормально, не переживай. Он покосился на Веру вокруг которой азартно наворачивала круги Арька, и ему захотелось, чтобы эта странная девица, так легко болтающая о собаках, осталась на подольше. «Нет-нет, решил же никаких красоток», — одернул он себя. «Одни от них проблемы». «Вон и тот пьяный псих. Да и вообще». Что вообще он не додумал, потому что Вера начала рассказывать о собаке, которую она сегодня выловила и спасла от этого самого психа, и Валера сильно пожалел, что не был на озере в этот момент. Ох, Верочка, ужасно какой, заахала Ася. А что ж теперь с собакой будет? Хозяев попробуем найти. Мы в прошлом году тоже охотника подобрали. Бежал вдоль шоссе бедняга, в села по себе стесал. Веймаранер! Это такое серое, здоровенное и жутко трогательное. — И нашелся хозяин? — неожиданно для себя спросил Валерий. — Нашелся! — Вера так радостно улыбалась, что он и сам почувствовал, как у него улучшается настроение. Даже голова поутихла. Сбежал дурачина за зайцем, и сколько хозяева не бегали и не кричали, найти так и не сумели. Обклеили все объявлениями, только пес далеко убежал. Но, к счастью, на нем мошенник остался, А там разумный адресник. Так что с ним было легче. Я позвонила, они приехали буквально через пару часов. Счастье было. «Верочка, а разумный адресник это какой?» – удивилась Ася. «Пластинка с номером телефона», – пояснила Вера. «Крепится на ошейник». «А у Альки есть специальная капсула с бумажкой внутри». «Да, есть такие. Вот они-то ненадежные». Нижняя часть капсулки часто откручивается сама по себе. Бумажка с контактами хозяева выпадает. Так обидно, когда собаку нашел, на ней адресник есть, а контактов-то и нет. Вроде хозяева позаботились, а вот производитель этой фигни подвел и их, и собаку. Ой, как же славно, что ты мне об этом сказала. Завтра же закажу пластинку. Я видела такие. Валерий изумленно покосился на мелкую арьку, которая, оказывается, была не просто собакой а целым пропуском в мир людей которые знают друг друга не по фамилиям должностям или адресам а по собачьим приметам а это у нее такая курчавенькая коричневая такса или знаю знаю красивый лабрадор и с ним мужчина после отъезда потаповых валерий устроился в тенечке на скамейке и вдруг понял что встретился С парадоксальным обществом в обществе. Жалуются, что соседи друг друга терпеть не знают. Ага, как же. Аж в другом поселке по собакам знакомы. Пароль – собака. Отклик – пес.